Глава четырнадцатая. Долгожданный вылет. Люди еще долго обсуждали увиденное вчерашним вечером. Но мои действия принесли плоды. Военных приструнили, а капитана заперли на недельку в подвале дома подполковника подумать о своем поведении. Самого же Немурова я пока решил оставить искусственным, не было возможности тратить на него силы. Зато я достал чипу Иры. Итого у меня в свободном доступе одна микросхема, так что по возвращению можно продолжить создание армии людей. Жаль, что эту процедуру я не могу проводить совсем без чипов. Попозже как-нибудь обязательно попробую. Но сейчас знаю, что ничего не выйдет, так что придется и дальше работать по схеме. Вставил, нашаманил, вытащил, подошел к следующему, повторил сначала. «Да, чип — важный инструмент в моей технике принудительной эволюции. Я посмотрел в окно космолета. Под нами раскинулись заснеженные сибирские леса. Красота неописуемая. А скоро все это будет таять, начнется весна. Нашим административным ресурсам придется организовывать посевную, думать, где вообще взять зерна и саженцы». Плюс огромный вопрос, пережил ли хоть где-нибудь или у кого-нибудь скот эту зиму. В деревнях мне доводилось видеть заледеневших коров. Чёрт, а ведь трупы тоже вытает из-под снега. И не только животных, но и людей. Много людей. Надеюсь, Белова всё это прекрасно понимает и уже готовится. Хотя напрямую руководить подобными процессами лучше Валентину. Работа выше крыши каждому найдётся применение А тем, кто со статусом или хотя бы с чипом, нужно думать в первую очередь о других вещах. Мы все в одной лодке. Справедливое разделение труда – основа дальнейшего выживания. «Александр Петрович, скоро будем на месте!» Через плечо обратился ко мне Григорий. «Хорошо», – бодро отозвался я. «Надеюсь, быстро обернемся». В окне космолета я увидел высокий бетонный забор, огораживающий несколько построек. Тайный лагерь располагался в самом сердце леса. Найти его, не зная точных координат, действительно вряд ли возможно. В целом двухэтажные дома-бараки и капитальные боксы мало отличались от аналогичных зданий, сгоревших в северо-кузбасском лагере эвакуации. Архитектура типичная, ну или родственная, как будет угодно. Нас уже встречали. Часовой на смотровой вышке, завидев космолет, приветливо размахивал трехцветным флагом. пока его напарник резво спускался по лестнице и бежал в сторону одного из зданий. Серой коробки с массивным крыльцом и двухглавым орлом, раскинувшим крылья точно над входом. «Удивительное дело!» — задумчиво проговорил дворецкий. «Страны не это символика осталась». «Вы думаете, ее уже нет?» Прищурившись, я взглянул на Григория. «Ой, извините, Александр Петрович!» — встрепенулся он, виновато поклонившись. «Я не хотел». «Да нет, что вы», — усмехнулся я. «Честно говоря, я думал о том же. Связи с Европейским Центром нет, армии, способной сражаться с врагами, нет. Собственно, прежних государств, уверен, не осталось. Но людям нужно за что-то держаться. А трехцветный флаг для моих сограждан не просто тряпка». «Вы зрите в корень, Александр Петрович, и не унывайте». Должен отметить, опираясь на легенды, я немного иначе представлял себе первородного Альфу, но... Он широко улыбнулся. Глядя на вас, понял, что мои представления постепенно меняются. А еще хотел бы добавить, что Земля — далеко не первая планета, на которой существовала раздробленная цивилизация. Хватает примеров, где после катаклизма подобные цивилизации сливаются в единую и становятся реальной силой. «Ну, еще больше примеров!» — пробухтел, подняв морду Мьорк. «Когда такие цивилизации попусту рассыпаются в пыль?» Я ничего не ответил, ведь наш космолет уже заходил на посадку. Боковая дверь опускалась, ее внутренняя обшивка медленно изменялась, пока не превратилась в ровные ступени, а сама дверь не стала трапом. Первыми по настоянию командира из нашего летающего банана выскочили Гьорк и Льорги. грозными мордами напугав встречающих нас солдат. К счастью, я предполагал такую реакцию и без промедления выскочил следом, улыбаясь до ушей и энергично махая рукой, словно голливудская звезда. «Рад видеть тебя, сынок!» неожиданно тепло заявил генерал и поотечески обнял меня. Стоило ступить на покрытый снегом асфальт. «Взаимно!» равнодушно отозвался я. «Все готово!» Я пожал руки знакомым защитникам, Алексею, крепкому парню с капитанскими погонами, и спортсмена-хипстеру Олегу. Чуть поодаль стоял Антон. Ему я молча кивнул, он сдержанно кивнул в ответ. «Можем выдвигаться хоть сейчас», — ответил Белов, разгладив седые усы. Я кинул взглядом площадку. Тут собралось человек триста, половина из которых — люди в военной форме. Народ рассматривал нас, как всегда, с любопытством. Некоторые с опаской. Пятерка Бьоргусов еще ни разу не оставила кого-нибудь равнодушным. Наталья говорила, что на сегодняшний день в лагере всего 943 человека. Из них лишь пятеро чипированных. Под чутким руководством генерала все это время люди запасались и продуктами, и топливом, и транспортом. Так что все будут на колесах, двинемся одной большущей колонной. Но черт подери, нам ехать порядка 800 километров. Дороги, естественно, не чищены, пусть местами есть накатанные колеи, но в расчетах нужно быть реалистом. Вряд ли средняя скорость колонны перевалит за 60 километров. Ну, может быть, 70, я не специалист. В любом случае ехать уж точно не меньше 12 часов. «Сейчас нельзя», — за меня пробасил Мьорк с вызовом, повернув хумурую морду в мою сторону. Взглянув сперва на главу Бьоргусов, затем на генерала, я решительно кивнул. «Поедем завтра на рассвете».